Глава седьмая. Грешник ходит первым. Мне хотелось задержаться еще немного, побыть с драконом, когда он начнется. Но силы уже не осталось, я с трудом удерживала барьер. Если потеряю контроль, Эстер может заморозить откатом. Я мысленно позвала Джайну, используя нашу связь как проводник. Чтобы вернуться в верхний мир, мне не нужна была помощь огонька. Бросив последний взгляд на дракона, я открыла снежный портал, перемещаясь в палату. Меня мгновенно окутала целительной магией Эстер. Она продолжала колдовать, помогая Тилю. Ее ментальные щиты ослабли. Я не хотела подслушивать, но последние мысли оказались слишком громкими. Она напряженно думала, как избежать. «Помолвки с моим драконом». Интересно, откуда она вообще узнала об этом? Неужели король нарушил обещание, которое дал Тилю и уже объявил ей о своем решении? Возмущение захлестнуло с головой, а вместе с ним и жгучая ревность. Мне было очень стыдно, но ничего поделать с собой не могла. Сейчас, когда Эстер рядом, такая красивая и молодая, живая, И, в отличие от меня не убивающая Тиля своей магией, я вдруг с ужасом осознала, насколько была слепа и жестока. Как вообще могла предложить Тилю жениться на другой? Тише, тише, вдруг подумала Эстер. Она услышала мои чувства и поняла, что я невольно считала ее мысли. Я не претендую на вашего мужчину. Это не моя идея, наоборот. «Мне это не нужно. Я хочу любой ценой избежать навязанного брака». «Ты думала, что Тилю нужен мощный огонек, чтобы выжить?» Глухо отозвалась. «Без этого не выйдет снять проклятие?» Энергия огоньков отличается от маны обычных магов. Она помогает сдерживать проклятие, но делиться энергией можно разными способами. Для этого не обязательно использовать брачные метки. — пояснила Эстер. — Просто в случае с Титаном эти метки могли бы защитить его источник и подарить гарантию, что дракон не выпьет такую, как я, во время лечения. — Понятно. Я не собираюсь идти на это. Тель не будет настаивать на браке. Тебе нечего бояться. Эстер облегченно выдохнула, но, кажется, не до конца поверила мне. Я чувствовала ее настороженность. Она боялась меня, Тиля, Титана и переживала, что теперь кому-то, кроме Олафа и его отца, известен ее секрет. Но, несмотря на это, девушка упрямо продолжала лечение, подбираясь все ближе к проклятию. Я наблюдала за ней, но взгляд то и дело соскальзывал на Тиля. За восемнадцать лет я впервые видела его так близко. Жаль, что при таких жутких обстоятельствах. Я жадно всматривалась в его лицо, радовалась легкому живому румянцу и тому, как быстро затянулись раны. Смотрела, как мерно поднимается его грудь в такт дыханию, и руки лежат расслабленно, а не судорожно впиваясь когтистыми пальцами в простыни. Палату вдруг озарила магическая вспышка. Я прикрыла глаза рукой, а затем подлетела ближе, посмотрев на сияющее серебром Полотно проклятия. Оно по-прежнему покрывало грудь Тиля мертвенным инием, но крайние веточки теперь выглядели обгоревшими и стали намного тоньше. Не успела я обрадоваться, как услышала разъяренное рычание дракона. Он очнулся и, обнаружив поблизости источник живой силы, вцепился в него, вытягивая из эстер магию. Я хотела помочь но сердце бездны оказалось быстрее, закрывая целительницу щитом. «На сегодня достаточно», — услышала призрачный голос Аши, хранительницы камня. Эстер устала, опустилась на край постели, а затем, собрав последние силы, призвала сканирующее плетение, проверяя раны Тиля. Чтобы окончательно избавиться от проклятия, нужно уничтожить королеву нечисти произнесла, услышав ее встревоженные мысли. Она корила себя, что не смогла вылечить Тиля полностью, но мы и не рассчитывали на это. «Ты и так сделала невозможное», — добавила, и, поблагодарив ее за все, вылетела из комнаты. Моя снежная аура вновь начала замораживать все вокруг. Я слишком ослабла, чтобы контролировать ее, и боялась невольно навредить целительнице. Джайна позвала, но вместо ответа услышала странный шум, крики и угрозы, всполохи злых эмоций. Слов было не разобрать, но я полетела на звук, обогнув башню и увидела приближающуюся толпу. Сразу узнала герцога Дес Тьяни и его наемников, которые смешались с вооруженными крестьянами. Я спустилась ближе, пользуясь тем, что меня никто не видит, И от услышанного пробрала оторопь. «Казнить, чудовище! Смерть проклятому титану! Казнить генерала-предателя!» Вокруг меня, зачарованной метелью, взметнулась магия, и земля под ногами крикунов мгновенно заледенела, став опасно скользкой. Крестьяне с визгами попадали, нарушая строй, а лошадь герцога заортачилась, не желая идти дальше. «Хольда, остановись!» — ко мне подлетела Джайна. Королю уже доложили о случившемся. Он спешит сюда со своими солдатами. Я вновь прислушалась. Крики не стихали. Проклятый герцог только подливал масло в огонь. И даже моя выходка обернулась против нас. Кто-то выкрикнул, что это ледяной титан, зачаровал подступы к штабу, чтобы возмездие не добралось до него и остальные безумцы поверили, мигом подхватив этот бред. — Ты не остановишь толпу, отступи, — попросила Джайна. — Ничего не понимаю, — ошарашенно прошептала. — Они обвиняют теля в уничтожении опаловой деревни? Мои стражи лично защищали ее, прикрывали простых жителей, пока те убегали от дикой охоты, а туманные стражи и солдаты Тиля в это время крошили нечисть. Но сейчас эти же самые жители выкрикивали гнусные проклятия. «Требую выдать генерала Тангарру и заключить его под стражу», услышала гневный голос герцога Дес Тьяни. «Это последнее предупреждение. В противном случае буду вынужден взять штаб штурмом». Вот же дрянь! прошипела сквозь зубы, как же он старается выслужиться перед нечистью! Но эти люди. Страх ослепляет. Простым жителям сложно отличить костяного дракона от ледяного, пояснила Джайна. Они видели громадных белых ящеров, сжигающих их деревню. А дальше герцог и его менталисты умело воздействовали на них. Мы можем. — Нет, мы с тобой ничего не можем. Оставь это дело живым. Но, Хольда, ты растратила всю силу. А скоро она тебе очень пригодится. Отправляйся в храм Вечности и хорошенько восстановись. Пророчество вступает в силу. Я подкинула Эстер все необходимые подсказки. — Я не могу, — покачала головой, — оставить Тиля Я прослежу за ним. Да и другие титаны его не бросят, не переживай. Герцог, если у вас проблемы со слухом, могу посоветовать прекрасного целителя. Словно подтверждая ее слова, вперед вышел Крестов. Он говорил холодно, не повышая голос, и толпа мигом притихла, чувствуя в его спокойствии смертельную угрозу. «Вы не имеете права ничего требовать». И если немедленно не покинете территорию штаба, я сочту это нарушением мирного договора. Вы первыми нарушили, голос Алекса вибрировал от ярости. Мы пришли на помощь. От вашей помощи разрушений больше, чем от нечисти, рявкнул герцог. И толпа поддержала его бурными воплями. Мы бы сами справились. «Лети к себе». Джайна поставила полог тишины, не позволяя мне дослушать. «Не трать время и силы на эту чушь. Ты знаешь истинную цену Дэстьяни и его гнилой душе. Он покойник, продавшийся мертвой королеве. Но скоро его настигнет расплата». Я тяжело вздохнула, как вдруг сквозь щиты Джайны прорвался оглушительный драконь рёв, и в небе над штабом воспарил огромный теневой дракон. Даже я не сразу поняла, что это иллюзия, а уж крестьяне просто побросали оружие и с воплями рванули кто куда. Короткая демонстрация силы сработала лучше длинных речей. Король уже здесь. Джайна кивком указала на приближающихся солдат. Они заходили в тыл с теней. С ним Латифа нахмурилась почувствовав ее магию и пульсирующую над головой девушки печать меченой. Невеста мертвеца, несчастное дитя, проданное родным отцом брату мертвой королевы. Король хочет заменить ею Эстер и отправить в темную империю спасать детей, пояснила Джайна. Но Кристоф уже почувствовал в огоньке свою истинную и темную леди. Он не отступит, переживать не о чем. Оставлять здесь Латифу нельзя, ей нужно помочь. Я прослежу, чтобы ее увидела Таэль. Она не просто шаманка, но и видящая. В ее силах увидеть печати Меченой. Если повезет, в темную империю отправимся все вместе. Так и будет. Я заглядывала в будущее. Глаза Джайны налились тяжелым золотом. Ее дар предсказания был слабее, чем у Луны. Она видела намного меньше, но никогда не ошибалась. «Лети в храм и набирайся сил. Скоро тебе придется действовать», — повторила она. «К тому же, тебя ждет встреча с Тилем?» — добавила вкратчиво. «Ты же не здрейфишь снова?» Нет, смущение пересилило тревогу, и я неловко улыбнулась. Магия Эстер стабилизировала его, и скоро вы сможете приближаться друг к другу без риска. Я ничего не ответила, боялась спугнуть удачу. Внимание вновь привлекли всполухи чужих эмоций. Я опустила взгляд на толпу. Герцог явно проигрывал. В бой вступил советник короля. И когда Джайна развеяла полог тишины, я услышала слово «арест». «Роберто не простит брату эту выходку. Де бросят в казематы, так что на некоторое время о нем можно будет забыть», — усмехнулась Джайна. «Было бы чудесно», — ответила. «Тогда я сделаю, как ты сказала, и вернусь в храм. Увидимся в темной империи».